Акт 3. Сцена 1. Фландрия. Французский лагерь. Входят король французский Иоанн, два его сына, Карл и Филипп, герцог Лотарингский и другие. В том, что касается верхушки французского руководства, не будем ставить задачу сопоставлять пьесу с реальностью, поскольку, как уже понятно, с королями Франции автор явно накосячил. То ли умышленно, то ли по недоразумению. Этой прекрасной страной до 1350 года правил Филипп VI, а его сын Иоанн II Добрый взошел на престол только после смерти отца. Старший сын Иоанна, Карл, впоследствии ставший королем Карлом V Мудрым, родился в 1338 году, то есть примерно тогда, когда происходило действие первого и второго актов пьесы. Другой же сын, заявленный в авторской ремарке Филипп, родился в 1342 году. Какое время имеется в виду в третьем акте, пока не ясно, но, зная любовь Шекспира к хаотичному перемещению фактов во времени, а иногда и в пространстве, можно ожидать чего угодно в рамках от 1340 года «Битва при Слёйсе» до 1356 года «Битва при Пуатье». Да, в 1356 году королем уже был Иоанн, а его сыновья Карл и Филипп достаточно повзрослели, чтобы принимать участие в военных действиях. Но если что-то происходит до 1350 года, то, в общем, ни возраст персонажей, ни их статус мы определять и соотносить с действительностью не станем. Забудем живую историю и погрузимся в историю вымышленную. Однако же, если хоть где-нибудь проглянет соответствие фактам, то мимо нашего внимания это, надеюсь, не пройдет. Король Иоанн уверен, что французский флот, состоящий из тысячи судов, в данный момент подносит неприятелю гостинцы и скоро придет известие о полной победе. «А что слышно об Эдуарде?» — спрашивает он герцога Лотарингского. «У него достаточно сил и средств для похода». «Не хочу обольщать вас ложной надеждой, Ваше Величество, поэтому скажу как есть. Армия Эдуарда прекрасно обеспечена и снаряжена. Все англичане готовы воевать». «Да ну», — презрительно тянет принц Карл, «этот остров всегда был прибежищем недовольных и мятежных отщепенцев. Туда эмигрировали игроки, моты и бездельники, которым только дай волю что-нибудь замутить и затеять переворот». «Совершенно ненадежный народец, Разве можно на них полагаться?» «Эдуард, к сожалению, может положиться на всех, кроме шотландцев», — отвечает герцог. «Шотландцы торжественно поклялись, что будут продолжать воевать с Англией и не пойдут ни на какие переговоры». «На шотландцев вся наша надежда», — восклицает Иоанн. «Зато как вспомню о Нидерландах, так во мне все прямо кипит». Эдуард заручился поддержкой этих голландцев, налитых пивом. У них постоянно губы мокрые от пены. Они готовы пить, не просыхает. Фу. Да еще и император его поддерживает. Говорит, Эдуард станет наместником. Ну что ж, чем многочисленнее противник, тем больше и слава от победы. В конце концов, мы не одни. У нас есть союзники. Поляки, датчане, богемия, Сицилия. Все, наверное, сейчас уже спешат к нам на помощь. За сценой барабаны. «Вот и барабаны!» — радуется король. «Значит, я не ошибся, они уже здесь». Входит король богемский с войском и с подкреплениями из датчан, поляков и русских. И снова чудеса переводческих или редакторских вольностей. В оригинале, который доступен в интернете, а другого у меня нет, написано. Enter the king of Bohemia with Danes and Polonian captain with other soldiers another way. Вы видите здесь упоминание о русских солдатах. Ну хоть какой-нибудь намек. Я вижу только что польский военачальник входит с солдатами с другой стороны, с Или, может, я ослепла? Король богемский приветствует Иоанна, после чего персонаж, названный польским военачальником, сообщает, что привел с собой из Москвы и из Польши солдат, готовых сражаться за короля Франции. Да, Шекспир действительно есть в этой реплике «Moscow fearful to the Turk», но позвольте… На сцене середина XIV века, и что-то я не припомню, чтобы в ту эпоху московиты представляли для Турции какую-то угрозу. Однако ж все прописано. Я также из великой, страшной турком Московии и благородной Польши привел с собой усердных слуг, готовых сражаться за тебя. «Я вам очень благодарен и не забуду ваши услуги», — говорит Иоанн. Кроме тех денег, которые я вам уже пообещал, вы получите и другие подарки, ведь нам предстоит разгромить Англию. Англичане на вид спесивые, а на самом деле они трусы, и мы у них заберем в три раза больше, чем я смогу вам дать. «На море нам нет равных, на суше мы непобедимы. Так что с Эдуардом покончим быстро. Он либо пойдет на дно, пока будет переправляться на наш берег, либо окажется разрубленным на куски, если все таки высадится». Входит матрос. «Ваше Величество, находясь на вахте, я видел, как приближается флот Эдуарда. Их очень много, и благодаря попутному ветру они идут быстро». «На флагманском корабле я заметил гербы обоих королевств нашего и английского». Между прочим, это чистая правда. Как только фламанцы выразили готовность оказать поддержку Англии, Эдуард III подсуетился и незамедлительно смешал французский герб со своей геральдикой. Иоанн возмущен. Гербы обоих государств на флагмане означают, что Эдуард III считает себя полноправным королем Франции. «О, как! И до золотых лилий добрались. Надеюсь, весь нектар из них уже высосали, остался только яд в листьях. А наш-то флот что, сюда, готовы выйти им навстречу?» «Конечно, Ваше Величество. Как только стало понятно, что враг приближается, наши корабли тотчас же снялись с якоря и рванулись им навстречу». Король дает матросу чаевые. «Возьми за труды, возвращайся на свой корабль». А если останешься жив, снова приходи сюда, расскажешь о сражении в подробностях». Матрос уходит, а Иоанн приступает к расстановке сил. «Господа, нам нужно разделиться и контролировать ситуацию с разных позиций, чтобы не допустить высадки неприятеля. Богямцев лучше расположить на равнине. Мой старший сын Карл, герцог нормандский, займет высоту с противоположной стороны. Я и мой младший сын Филипп займем середину побережья, как раз между ними. Итак, друзья, в добрый час. В наших руках судьба Франции. Не обращайте внимания на то, что Иоанн называет своего сына Карла герцогом нормандским. Здесь мы опять имеем дело с обычной путаницей. Если в действительности правящим королем Франции был в те годы Филипп VI, то герцогом нормандским был сам Иоанн, в то время еще только дофин. Но поскольку автор преждевременно сделал Иоанна королем, то у него не было иного выхода, кроме как произвести в герцоги старшего сына этого короля. На этой ошибке будет построена целая сюжетная линия, и мы к ней еще вернемся. Карл, герцог лотарингский, король богемский и войско уходят. Король остается вдвоем с младшим сыном принцем Филиппом. «Скажи-ка мне, Филипп, что ты думаешь о притязаниях Эдуарда на французский трон?» спрашивает Ион. «Я вам так скажу, отец. Откуда бы ни вел свой род Эдуард, раз корона на вашей голове, значит, вы король, и обсуждать тут нечего. Даже если у него есть неоспоримые права, я ему не покорюсь и буду сражаться с ним. Или сам погибну, или вышвырну его с нашей земли». Молодец, сынок, одобрительно восклицает король. Давай-ка выпьем и закусим, подкрепимся, чтобы смелее глянуть в лицо врагу. Вносят накрытый стол. Король с сыном садятся за него. Вдали слышна стрельба. Сегодня будет жарко, говорит Иоанн, поглощая еду и напитки. Давайте, французы, бейтесь, как разъяренные медведицы, которые защищают своих медвежат. Пусть вражеский флот будет сметен и уничтожен. Ага, вы там бейтесь, кровь проливайте, а мы тут пока посидим, поедим, расслабимся. Очень по-королевски. Снова стрельба. Такая музыка очень помогает пищеварению, — восторженно произносит принц Филипп. Какой кровожадный юноша. «Теперь ты сам видишь, сынок, какими ужасами оборачивается борьба за власть. Распря между королями страшна не меньше, чем землетрясение и прочие природные катаклизмы», норовоучительно произносит Иоанн. Трубят отступление. «Битва закончилась», — констатирует король. «Кто-то победил, кто-то проиграл. Хотелось бы знать, кто потерпел поражение». «Не дай бог, французы! Господи, сделай так, чтобы мы победили, а враги обратились в бегство!» Входит матрос. По его лицу король понимает, что дела не так хороши, как хотелось бы. «Ох, чую я недоброе! Ну, говори, чем все кончилось? Кто победил? Если мы проиграли, все равно рассказывай!» «Да, ваше величество, мы проиграли. Победа досталась хвостуну Эдуарду», — с горечью отвечает матрос и начинает во всех подробностях описывать ход сражения. Монолог длинный, в нем и могильный мрак, и море, ставшее багряным от крови, и оторванные головы, и сломанные руки, и ноги, и тонущие суда». Вся природа восстала против нас. Мы их глазом моргнуть не успели, как оказались разгромлены, — заканчивает матрос свое горестное повествование. Ну что ж, у нас только один выход — собрать остатки сил и ударить по врагу, пока они не обустроились на суше и не подготовились к бою, — решает Иоанн. Идем, Филипп. Вообще-то последние слова короля Франции звучат в русском переводе не столько решительно, сколько удрученно. «Уйдем, Филипп, уйдем скорее прочь, сердечной боли мне не перемочь!» Уходят. Согласитесь, между «идем» и «уйдем скорее прочь» есть некоторая разница. В переводе Лихачева слова Иоанна похожи на «пойдем отсюда, буду плакать». В оригинале же они выглядят несколько более мужественно. «Come, gentle Philip, let us hence depart. These soldiers' words have pierced thy father's heart». То есть вроде как слова, рассказ матроса, проникли в самое сердце короля, заставив его биться сильнее. Но, возможно, знатоки средневекового английского со мной не согласятся. В только что описанной сцене речь идет о лете 1340 года, когда фламанцы поддержали Эдуарда III в его намерении надеть на себя французскую корону. Слёйс — гавань города Брюгге, крупного центра европейской торговли, и понятно, что для Эдуарда она была лакомым куском. В июне 1340 года английский король собрался занять гавань, но неожиданно выяснилось, что французы его опередили и уже захватили бухту. Однако Эдуард, имея значительно меньше сил и средств, чем противник, все-таки решился атаковать. Норвич пишет. «А то, что происходило дальше, напоминало скорее бойню, а не битву». Французы сражались героически, но их кораблям было так тесно в узком заливе, что они едва могли передвигаться. Эдуард напал с наветренной стороны. Сражение длилось 9 часов, а когда закончилось, англичане торжествовали. Они захватили 250 французских кораблей, в том числе флагманский, а остальные парусники были потоплены. Погибли два адмирала. Википедия, однако, утверждает, что у французов было всего 190 кораблей, так что непонятно, как можно было захватить 250 из них, плюс потопить еще какое-то количество. Но мы с вами знаем, что за давностью лет вряд ли можно полностью полагаться на источники и считать какие-то из них абсолютно непогрешимыми. Ошибаться могут с равным успехом и авторы, пишущие в Википедии, и авторы, на труды которых опирался Норвич. Поэтому я попытался на всякий случай перепроверить информацию по тем источникам, на которые, собственно, Википедии опираются. Долго переходила со ссылки на ссылку, пока, наконец, не нашла данные, приведенные Альфредом Штенцелем, германским военным моряком и военным писателем в работе «История войны на море». А там написано. Всего у французов было 400 кораблей, из которых, впрочем, можно было принимать в расчет, как бы, способные только 190 более крупных, большей частью генуэзских и испанских кораблей. Если все так, то из 250 захваченных судов значительная часть годилась только для перевозки людей и грузов, но не для морских сражений. Российский историк, специалист по столетней войне Вадим Георгиевич Устинов Утверждает, что у англичан было 190, а у французов 250 кораблей. По этим данным получается, что французы полностью лишились своего флота в той его части, которая находилась в слёсе. Одним словом, полный информационный хаос, по которому плавают два постоянных числа — 190 и 250.